с удовольствием вспоминая его спортивную подтянутую фигуру и правильные мужественные черты. «Я имею в виду твою жизнь и мою. За все время, что наши дети женаты, мы встречались от силы 5-6 раз и никогда не общались на коротке. Это серьезное упущение, которое нужно исправить как можно скорее. Вчера мы сделали хороший задел, но ведь это только начало». А иначе я буду считать, что упустил в жизни что-то очень важное. Честное слово. «Ах, вот как ты это делаешь!» — улыбнулась Аманда. Капелька лести, ложечка раскаяния и море личного обаяния. Жизнь прошла впустую. Хм. Мне бы такое и в голову не пришло. Она немного подумала. «Ладно, Джек, если ты так ставишь вопрос, то мне придется протянуть тебе руку помощи. Куда бы ты хотел пойти? В Плющ? Мне там очень понравилось. Нет-нет. Как насчет того, чтобы поужинать в Лоранжери? Предложил Джек. На мой взгляд, там еще лучше. Так что, если ты ничего не имеешь против, я заеду за тобой в половине восьмого. Конечно, я не имею ничего против. Приезжай, я буду готова. Она сказала это спокойно и приветливо. Но, опуская трубку на рычаги, Аманда почувствовала, как ее охватывает паника. Сев на кровати, она спустила ноги на пол и огляделась. Это ее дом, ее спальня, а вот ее кровать, которую она на протяжении 26 лет делила с любимым мужем. С чего это ей вздумалось кокетничать с Джеком Отсоном? Уж не сошла ли она с ума? Или, может быть, она просто дура? аманда потянулась к телефону чтобы перезвонить ему и отменить встречу я ответила Глэди. она сказала что джек только что уехал на переговоры разумеется аманда могла попросить секретаршу передать джеку ее извинения и отказ однако и это показалось ей невежливым поэтому она лишь сказала что перезвонит позднее в начале первого джек сам перезвонил ей голос у него был встревоженный — Глади сказала мне, что ты звонила, — начал он. — Что-нибудь случилось? Ты не заболела? От этих вопросов Аманда почувствовала себя еще более неуютно. Можно было подумать, что ему действительно не все равно. — Да нет, я в порядке, — ответила она, слегка запинаясь. — Я просто подумала... — О, Джек, я... я просто не знаю. Наверное, я просто глупая, но... В общем... Мне не хотелось бы, чтобы обо мне говорили. В конце концов, я замужняя женщина, то есть продолжаю чувствовать себя таковой, и мне очень не по себе. Я не понимаю, что за игру мы затеяли, и чем все это кончится. Я никак не могу заставить себя снять с пальца обручальное кольцо, а сама ужинаю с тобой чуть ли не каждый вечер. И вообще, Джек... Она замолчала чувствуя себя опустошенной, выжатой и растерянной. От того, что она выговорилась, ей нисколько не полегчала. Подсознательно Аманда ждала и надеялась, что он успокоит ее и даст какой-нибудь совет. «Я тоже не знаю, чем все это кончится и куда это нас приведет», — спокойно ответил Джек, хотя никакого спокойствия он на самом деле не чувствовал. «Если хочешь». Я куплю себе обручальное кольцо и начну его носить. Тогда, по крайней мере, мы будем в одинаковом положении. Люди будут думать, что каждый из нас изменяет своей половине и осуждать нас обоих. Но это так, глупая шутка. Я знаю только одно, Аманда. Мне хочется видеть тебя, разговаривать с тобой, просто сидеть рядом. Такого со мной не было уже очень давно, может быть, никогда». Больше того, после того, как я лучше узнал тебя, жизнь, которую я вел на протяжении последних двадцати лет, стала казаться мне пустой, идиотской шуткой вроде тех, которые печатаются на последней странице плейбоя. Теперь мне стыдно, что я был таким, каким был, и я хочу поскорее исправиться. И не просто исправиться, я должен стать таким человеком, чтобы ты гордилась мною и не стеснялась показаться на людях в моем обществе. Что же касается меня, то я ужасно горжусь тем, что меня видит рядом с тобой. Ты, наверное, не поверишь, но И это поднимает меня в моих собственных глазах. «Джек, я еще не готова к тому, чтобы заводить роман с кем бы то ни было».